Какие мосты там ставить, если к ним ни пешком не подойти, ни на телеге не подъехать. На этом пояснении и кончилось. Мне предложили первому вступить на мост. Я боязно сделал шаг, но конструкция, хотя и поскриповала от неспешного течения, все равно не шаталась. Да ты не бойся, Все в полном порядке, крикнул мне и Ежирон. Аврано он оставил позади, подтолкнуть, если телега застрянет.